Трое молодых парней в рыбацких плащах и шапках растерянно полезли обратно на пирс. Похоже, совершенно ничего не понимая случившимся, гнома сунула им под полный пригоршни золотых монет каких нибудь обрезанных статеров. Нет, полновесных двойных диргемов саладора. Парни таких денег, похоже, вообще никогда не видели. Три коня присоединились к их добыче. «И вносите отсюда ноги, мой вам совет», – добродушно сказал старый моряк, «перелезая на палубу баркаса. Серые вас в не оставят». Мастер Фабио, так это же некромансер беглый, которым отец Сутар на проповеди говорил. Пробормотал комкая в здоровенном кулаке кожаную шапку. Один из парней, скорее всего, Кроха, судя по его громадному росту и широченным плечам. «Тебе, Кроха, что сказано было?» «Давайте, давайте, господа хорошие, на палубу, раз уж сказали, что торопитесь без меры, а ты, малыш, марш домой». И как сказано, убирайтесь отсюда. Сами ведь знаете, под серами какая жизнь. Уходите в Семиграде, там пока еще повольнее дышится. Матерей и сестер берите прочь отсюда. Сколько ты им отсыпала гнома? Добавь, не скупись, им золото нужнее, чем мне будет. Вот, теперь хорошо, отваливаем. Фес резко шагнул к корабельщику, коснулся плеча, взглянул в глаза и не увидел ничего, кроме азарта до жажды приключений. Это был авантюрист, бродяга до да мозга костей, которому не рыбачить в полуалиге от арканских башен, а командовать пиратской пинасой где-нибудь у берегов Кинта Дальнего. Баркас шел ходко, с берега дул хороший свежий ветер. А борта шуршала волна, а словоохотливый корабельщик, стоявший у руля, пояснял любознательному северу, что, мол, конечно, сейчас слов не очень, но если уйти подальше от берега, то можно набрести на косяк черной форели, следующий кустем замерзших рек геста на нерест. Черная же форель, если господин гном не знает, изданно почитается деликатесом из деликатесов, особливо если ее с молодой коркой взять, и прямо на стол ее святейшество идет, и за хорошую цену. Другое дело, что после церковной пятины до прочих налогов ничего почитания остается. Фес не мог не удивляться мгновенности решения корабельного мастера отправиться со спасающими от церковного правосудия беглецами. Удивляло и то, что мастер даже не захотел ничего брать с собой. Точно все его имущество помещалось на этом утлом баркасе. А так оно и есть, пожал плечами моряк, когда фес напрямик спросил его об этом. Не люблю я берега, плохо мне там. Люблю, когда под ногами палуба качается. Сундачок мой всегда при себе. Что за жизнь скопил, тоже. А в хижине одна только одежда осталась, но ну, это не беда. На ваши деньги, если целый цех портновский куплю. Будь такая, блаш мне в голову взбредется. Ты лучше про себя бы рассказал, за что тебя серой к ногтю взять решили. Что ты некромант неясать, про то мне ведомо, берючи кричали. А вот за что тебя на костер потянули, болтали, будто ты уже не человек вовсе. Нет, я человек, с угрюмой гордостью ответил некромант. Ходил по Эвиолу, неупокойных обратно под землю загонял. А в Эгесте непотребство, великая твоя работа? Какое непотребство, скривился некромант. «Ну, там твари всякие, чудища, страховидлы невиданные, что чуть не полгорода сожрали». Фес вздрогнул. «Нет, мастер, нет, это не я, я другое». Что же с улыбкой осведомился корабельщик? «Мертвых рыцарей из клепов под собором Эгезским вывел, когда совсем солоно пришлось, но потом их сам обратно и загнал, а чудищ нет, чудищ не было, мастер». «Верю, — уронил мореход, верю». Поэтому с тобой пошел, некромансер, многое про тебя слыхал, сам прикидывал и так, и эдак, мол, как бы поступил, как бы то некромант на моем пути оказался. Думал еще, эх, и обрыла ж мне эта ловля рыбы, мне бы свежего ветра в лицо, мне бы снова на простор, не полуже этой по аркинской туда-сюда ползать, а ты и сам ко мне пожаловал, я поверишь ли даже и ничуть не удивился. Про то, что схватили тебя, слышал. Про то, что казнить собираются. Да только все равно не верил, что одолеют тебя, Серая. И не верил, что ты этот, как его, разрушитель. Придумает же себе самых страхов разных, а потом сами и пугает. Мне не знаю, что мертвяков из домовин вылезших обратно загонять кто-то должен. А на такой работе извини, чистеньким не останешься. Магия-то злая должна быть. На боль да на муку завязанная. «Ничего-ничего, некромант, вывезу тебя отсюда. Да и поминай, как звали. Сам тоже подамся. Ну, куда подальше, засиделся и здесь». «Повезло мне, — выходит мастер, — усмехнулся Фес. — Выходит, что так, господин хороший, некромант неясый. Мало кто другой бы тебя в море взял и баркас бы продал. Донесли да бы тот час, и пропал человек. Душа невинная, и деньги б твои не помогли. Короче, повезло тебе, что на меня нарвался. Хотя, конечно, мальчишек жалко. Не успеют дураки убраться из деревни. Много слишком глаз видело, как мы на базарили. Ветер не слабел. Баркас бежал ходка мало-помалу забирая к югу. По правой руку остался Аркинский порт. Лес неподвижно застывших мачт. Как и предполагала Этерия, ни один купеческий корабль не покинул гайвань Три боевые галеры медленно разворачивались на рейде. Грибцы на весельных буксирах выбивались из сил. Но громады пятипалубных грибных гигантов двигались медленно. Слишком медленно. Эти нас заметят, скорее всего, — в голосе старого моряка не слышалось ни малейшего испуга. «Эй, сударь чародей, подпустили бы мглы, что ли, мы б тогда бимо них как мышь мимо сонного кота, прошмыгнули!» «В сущности-то нам как раз и надо, чтобы нас нагнали», — подала голос гнома. «Нам почтенный настоящий корабль нужен, чтобы далеко уплыть смог, через море подальше!» Нет, сотворяюще покачал головой некроман, против целого корабля солдатами набитого мне сейчас не выйти, как бы это сказать, притомился я несколько. Ни оружия не осталось, ни припасов моих некроманских, не говоря уже о посохе. Нет, надо, как ты первый раз предположила, купца какого-нибудь, на подходе. Нас-то они, может, и проморгают, вечер близко, видно плохо, марь падает, заметил корабельщик. А вот большую каравеллу или там галеон с огнями, с причиндалами, нет. Завернут назад, остановят, досмотрят, нет, надо пока на этом что есть уходить, в ночи схоронимся. Все на самом деле так и получилось. На море призрака пала плотная предвечерняя мгла, и даже свежий северо-западный ветер не в силах оказался разорвать ее серый покров. Без огней, тихо, Баркас прокатился мимо сторожевых галер и быстро затерялся во мраке. Пес стоял у борта, все еще не в силах поверить в свое освобождение. Намаявшийся с севера Этери уснули в крошечной каюте. Не каюте даже, а просто деревянной будке, имеющейся на корме. Корабельщик Фабио по-прежнему стоял у руля, что-то беззаботно насвистывал себе под нос и время от времени бросал взгляды на большой компас. Хотя особой нужды в этом не было. Ветер дул ровный и сильный. Кораблик мчался вперед, как стрела на всех парусах. Они шли прямо на юг, прочь от Аркина, прочь от Серых и от преподобного отца Иотлау. Какая мысль, надо признать, наполняла Феса несказанной радостью. И оставалось выяснить только одно. Откуда же на помосте взялся Фейрус под личиной палаческого помощника? Мальчишка восторженно встрепенулся, стоило Фесу повернуться к нему. Великий мастер! Брось, какой из меня великий мастер? Ежели меня эти серые едва-едва в серые пределы не отправили, махнул рукой фес «Величие мастера не в том, чтобы сводить звезды с небесных сфер на землю», – неожиданно наставительным голосом заметил Фейрус. «Величие в том, чтобы другие мечтали сделать это для него». «Хм, любопытно», – проворчал Фес, – «но все равно. Расскажи мне, как ты спасся, что стало с остальными, надеюсь, они в безопасном месте?» И вот что поведал некроманту Фейрус. Птенцы, в общем, благополучно выбрались по тайной галерее прочь из обреченного дворца. Ферюзу помогли, бесчувственная старшая, оказавшаяся у него на руках, перекочевала на другие плечи. Путь во тьме был долг и извилист. Время от времени встречались развилки, но птенцы пуще всего боялись заплутать, и поэтому всякий раз выбирали самый прямой высокий коридор, тщательно отмечая кучками камней те тоннели, в которые они направились. Кто-то, придя в себя, наколдовал крошечный огонек. И так, с горем пополам, птенцы выбрались таки на поверхность. Тоннель вывел их далеко за пределы стен Эргри, к одному из ближних оазисов. Нашлись те, у кого здесь была родня. Не теряя ни минуты, птенцы на свежих конях, снабженные всем необходимым, направились на северо-восток. К безлюдным и проклятым местам вдоль восточной стены Саладора. Туда, где только ветер был в разваленных мертвых городов, а руины древних храмов, и не пятеногов ли мельком подумал некромант, по ночам озарялись бледными отблесками танцующих там духов. Там мы будем в безопасности, думали птенцы. Туда не сунутся серы, удовлетворившись своей добычей. Они не ошиблись. Последняя свара между старшей и великим мастером вызвала великое смущение в гнезде. Споры вспыхнули сразу, едва лишь миновала первая опасность. Куда направиться дальше, что делать и главное, что вообще произошло? Подробности этих споров Феррус опустил. Сказав, что сам он сразу же стал подбивать товарищей, в тайне вернуться в Эргрид и постараться вырвать великого мастера из рук серых палачей. Ему не удалось, слишком велик оказался разброд. Слишком сильны сомнения. Кто-то плакал, разуверившись во всем. Кто-то только скрежетал зубами. Ялочно мечтал о мести всему миру. Не важно за что, но о мести. На призыв Фируза, по его словам, не откликнулся никто. А старше, что стало с ней? Мальчишка отвел глаза. «Не знаю, великий мастер». Когда я уходил, она пыталась навести порядок. Удалось ли ей, нет, мне неведомо. Я знал, что должен идти, и пошел. И, подбодрил Фес замявшегося было паренька, пристал к серым, поступил с лужкой. Ну, метельщик там, судомой и прочее. Плыл на соседнем корабле. На галеру все смотрел, прикидывал, как бы перебраться. Да только главное, у серых берегся очень. Никого чужого на борт не пускали. А солдат там, видимо, невидимо. Ну, приплыли мы в Арвест, в крепость меня, конечно, не пустили, но повезло, подслушал, что при палаческой команде мальчишка подручный имеется. Ну и подстерег, в общем, он мне хм, все сказал. И что, и куда, и как, очень жить сильно хотел крысенок, но я ему устроил сладкую жизнь. А потом вместо него пошел. Дрожал великий мастер, страсть как дрожал, думал, сразу схватят, но ничего, не схватили. Даже не заглянули под колпак, дураки. Не думали, наверное, что такое вообще может быть. Только это уже в самый последний день случилось. Ничего я не успел. Да и они, наверное, сами палачам не слишком доверяли. Думал, на эшафоте. Другой возможности не было. Великий мастер. А там началось такое! Такое! Как она саблями-то махала, мастер! Мне такого и во сне не приснилось бы. деревянные вроде, а железо так и рубили. Я уж думал, все, каюк. Зарубит за компанию даже в глаза не взглянет. Сильна магия эльфов, великий мастер. Ох, сильна же. Только накликали они беду на свои леса. Наверняка накликали. Серые такое не прощают. Не волнуйся за эльфов, у них есть чем отбиться. Отозвался некромант. Фирус, скажи, как она выглядела? А то ведь я лицо-то ее лишь мельком увидел. Не говорить не стала, не ни объяснять ничего. Повернулась и бежать. «Так ведь она была просто дерево ожившее», – рассудительно проговорил Фейрус. «Кончился, небось, ее срок. Истекала магия. Пришло время обратно в лес возвращаться. Стоит сейчас, небось, качается себе под ветром, ну и не помнит ничего соответственно. Я слышал, есть у эльфов магия такая, из деревьев воинов делать «Это совсем не то», – покачал головой Фес. зная про тех воинов. Бревна ходячие, безмозглые, безязыкие, а тут...» «Да, воин она была хоть куда!» – поддакнул Фейрус. «И неведомо даже, откуда такое искусство берется!» «Неведомо! Воистину неведомо!» – пробормотал Фес. «Спасибо тебе, брат Фейрус! Спасибо, что веру сохранил, что на помощь бросился, жизнью своей рискуя! Нечем мне тебя наградить, нечем отблагодарить кроме своего слова, потому как даже одежда на мне – обноски инквизиторский Великий мастер!» В полном восторге прошептал фейрус впадая чуть ли не в молитвенный экстаз. «Великий мастер, разве я ж для наград? Позвольте мне только вас сопровождать! С вами быть, может, я еще и пригожусь? Позвольте, вы ведь знаете, я все умею!» «Умеешь ты много, это верно», — подумал некромант. «Но нельзя ведь тебе со мной, никак нельзя. И гномам нельзя. Им вообще надо в свою пещеру возвращаться». Как там подгорные племя без своей сотворяющей? Нет, как можно скорее надо удирать? И от своих спасителей тоже. Потому что не знают они еще, чем это все закончится. А кончится все это только одним. Все погибнут. Все погибнут, а меня опять вытащит кривая. И кончено. Опять и опять ценой невинных жизней. Слабеешь, некромант. Бежишь, а этого делать нельзя. Надо наступать. И надо раскрыть тайну Этлау. Как он гасит магию? Без этого мне с ним не справиться. Разве что застрелить из арбалета. Желательно издалека и желательно в спину. Там видно будет Фейрус. Только и смог ответить он. Там видно будет. Всю ночь Баркас, не снижая хода, под сильным ветром уходил на юг. Капитан бесцеремонно растолкал севера и поставил к штурвалу отнекивая гнома, что, мол, он отродясь по морю не плавал, отметались с порога. На компас смотри, втолковывал северу корабельщик. Как с курса сбиваться начнем, руль поворачивай. Чтоб визир все время вот так был, понятно? но ну, если ветер сменится, тогда уж меня буди. На утро, тем не менее, погода начала портиться. Ничего удивительного. Море призраков славилось своим капризным, переменчивым характером, особенно в зимние месяцы корабельщик озабоченно подсокал языком, глядя в быстро набегающие, серые сумрачные тучи и переложил руль ближе к берегу. Выдержать шторм в окрытом море он, судя по всему, не надеялся. Гнома и север как-то поскучнели, а Фирузу казалось все нипочем. Мальчишка лишь с прежним неслабевающим восторгом смотрел на своего великого мастера, и больше похоже ему от жизни вообще ничего не надо было. «Эй, господин некромант!» – окликнул Феса-корабельщик. «Не угодно ли твоей милости эти тучки подразогнать слегка? А то ник того и гляди, за святых братьев их работу все сделают, и нас еще с собой заодно прихватят!» Фес молча кивнул. Конечно, без посоха, без всех его магических ингредиентов, даже без возможности совершить темный ритуал, да еще с превеликим долгом, мало что он мог сделать вот так сразу. Да еще и в чуждой ему стихии. Он совсем уже было собрался приступить к волшбе, когда Этери крикнула «Смотрите, корабль!». Ладная крутобокая каравелла, судя по всему, тоже намеревалась укрыться от шторма в одной из недалеких гаваней. «Вы, господа хорошие, что-то там толковали, мол, вам корабль настоящий нужен!» – расхохотался Фабио. Причем расхохотался так, что у Феса не осталось ни малейшего сомнения. Сей славный моряк немало провел время на пиратских галерах, и притом отнюдь не прикованным к кресту рабом. Ну так давайте, не упускайте возможность. На такой красавице от любого шторма уйдем. Ну что за корова сухопутная так галсы меняет? У них шкипер что, впервые в море вышел? И Фабио, не спрашивая ничего разрешения, направил ход колетящий баркас к каравелле которая как раз тяжело неуклюже лавировала, стараясь идти галсами против дующего чуть ли не в нос и ветра. Шкипер предложил некроманту один из своих запасных клинков, на вкус феса. Слишком широкий и тяжелый, не меч, а скорее тесак, но сейчас выбирать не приходилось. «Друзья!» – сказал некромант. «Давайте попробуем на сей раз обойтись без крови. Хватит и той, что осталось на площади в аркине И в Аркене ничего бы не случилось», – проволчала гнома. «Не мешайся безымянное, сделай мы все, как я задумала «Что теперь об том толковать? Сделанного не воротис!» Философский заметил Север с таким видом, словно написал целый трактат на эту тему, впервые открыв необратимость потока времени вне влияния магических факторов. «Толковать не будем, только сейчас, и убивать никого не будем, если получше способ». Без тягостного глюда талисмана Этлао, Пес чувствовал себя словно заново родившимся. Правда, невыплаченный долг по-прежнему закрывал ему дорогу к самым простым и доступным источникам силы. Но оставались и другие, пусть черпать из них далеко не безопасно. Море полно жизни, как и лес, как и поле. Почему, творя кошачий гримуар, некромант способен почерпнуть силу в чужих страданиях, муках и боли? Почему только исполняя темный обряд? Почему бы не расширить границы? Почему не пойти дальше? Опасно? Конечно! Слишком много наивного, неприкрытого зла в мире и слишком велик соблазн просто окунуться в это море. Некромантия для того и разрабатывала сложные обряды ритуального мучительства, чтобы предохранить своих адептов от судьбы отца-экзекутора первого ранга преподобного Этлау, наслаждавшегося муками прелюбодеев в деревеньке Большие Комары, еще когда на берегу моря ветров во всей своей красе высился величественный Арвист. Конечно, собирать такую силу... Надо прорву времени и немалое умение. Умение мага долины Кэра Лаэдэ, в свое время учившегося в тамошней академии чародейства волшебства, наверняка бы хватило, а вот со временем было куда хуже. Каравелла уверенно сближалась с Баркасом и решать следовало быстро. Пират Фабио, последние сомнения в его прошлом отпали, едва он извлек из безобидного на вид ящика внушительного вида алибарду, уверенно нацеливался ей на перевес. «Думайте быстрее, господа хорошие. Купца потрошить надо, покуда он не очухался. А то кто их знает. Может, у них маг на борту. Хлопот не оберешься». «Может, у тебя и крюки найдутся?» – повернулся Фес к корабельщику. «А то нет. Само собой найдутся. Что ж я, по-твоему, сундук сухопутный в море без припаса идти?» – возмутился Фабио. «На каравели, наконец, заметили дерзкое суденышко. Заметили и, наверное, удивились». Пираты такими отродясь не пользовались, да и вообще прибрежных вот Аркина они избегали. Связываться с Святым Престолом дерзали немногие, хотя добыча успех сулил немалую. Аркин слыл одним из крупнейших покупателей и золота, и серебра, и самоцветных камней, что шли на украшение бесчисленных храмов и монастырей, строительство которых не прекращалось вот уже который век. Короче, над бортом каравеллы мелькнул фонарь, показалась чья-то голова. Фабио молча и резко метнул вверх кошку с веревочной лестницей. Разница в высоте бортов не позволила бы начать с излюбленной пиратской тактики. Залпы из всего, что только может стрелять, начинают катапульты катапульта, кончая легкими самострелами, после чего ревущая толпа морских удальцов бросалась на абордаж. «Эй, вы че там, сдурели в конец, что ли?» – завопили на палубе. Фес молча остранил, уже готово рвануться в бой гнома, и зажав тесак в зубах, полез вверх по лестнице. Глубоко внизу, в толщах воды, длилась бесконечная охота. Кто-то настигал, кто-то спасался бегством. Чья-то неразумная жизнь прерывалась с сжатием могучих зубастых челюстей. Сила прибавлялась по капле. «И, шкипер, шкипер!» – завопили на каравели. «Сюда лезут!» «Руби их, тухлая акула!» – проревел в ответ низкий голос. Фез взлетел по лестнице единым духом. Прежде чем на голову ему опустилась тяжелая и широкая морская бордажная сабля. Он уже повис на руках, вцепившись в край борта, и одним движением бросил себя вперед и в бок «Только не надо никого убивать. Этого подарка ты не получишь. Разрушитель из меня не выйдет. Серый плащ до звезд пусть горит от их огня. Я его не одену». На палубе народу оказалось немного, восемь человек, считая бородатого шкипера с арбалетом на кормовой крыше. Стрела звякнула, а вовремя скинутое лезвие тесака. А еще миг спустя, за спиной Феса прямо из палубы, ломая доски, вдруг вырос жуткий монстр. Что-то вроде чешуйчатого медведя с ожерельем из человеческих черепов на шее. Ничего пострашнее некроман придумать не успел, но и этого хватило. Оказавшийся рядом матрос Каравелла получил Фесом кисака по макушке и, икнув, сел на палубу. Остальные с воплями ринулись на корму, пытаясь все сразу протиснуться в узкую дверь, что вела внутрь надстройки. Фесс ухмылкой опустил тесак. Здесь и в самом деле не надо было никого убивать. Сотворенный его чародейством зверь, рыча, завывая и всхрипывая, сунулся следом за опалоумевшими матросами. Затричали доски, и сразу же за этим послышались истошные вопли людей. Крики моряков перекрыл мощный бас шкипера, и Фесс наконец-то услышал то, что хотел. «Господин маг! Господин маг! Сдаемся мы, сдаемся! Пожалей души наши! Все бери! Красотку бери, груз бери! Только над нами сирами смилуйся!» «Вылезай по одному!» — крикнул в ответ Фес, отзывая своего фантома. Медведь выбрался обратно на палубу и, порыкивая, стал некроманта за правым плечом. Команда красотки медленно и понуро выбралась наверх. Никто уже не пытался сопротивляться. Моряки побросали оружие. Фабио и остальные мигом забрались на борт. «Славная посудинка!» – одобрил бывший пират. «Кардийская верфь? Мастер Бузгой!» «Кардийская!» – несмотря ни на что, в голосе шкипера проездилось нечто вроде гордости. «Бузгой!» «Добрый мастер! Слово худого о нем не скажу! Но красотку мою строил не он, а сам Вербен!» «Не может быть!» – у Фабио так и округлились глаза. «Брешь, поди!» «Я вру!» – обиделся Шкипер. «А метки у меня тоже, скажешь, фальшивые и доска закладная?» «Стойте!» – возвысил голос Федс. «Шкипер, нам надо...» Он вдруг подумал, что они так и не обсудили, как следует, куда же следует направиться, если они сумеют захватить настоящий корабль. и за раса выдачи нет», – вдруг припомнились слова. Одна только гордая фраза, ничего больше, но и этого оказалось достаточно. «Ворас!» – закончил некромант. Раз, тут же заухал шкипер. Милостивый господин наш волшебник, туда ж выбирай, шкипер. А раз или холодная забортная вода ледяным голосом сказал Фес. Раз, раз, убитым голосом выдавил из себя капитан красотки. — Не волнуйся, в обиде не оставим, усмехнулся некромант. Захваченная каравелла повернула на юг. Фабио оказался просто незаменимым помощником, мастерски ориентируясь по звездам и не давая красотке даже не на йоту отклониться от намеченного курса. Матросы мало-помалу смирились с судьбой. Правда, самого Феса боялись по-прежнему до судорог. С северо-запада все время дул устойчивый холодный ветер. И парусник стрелой мчался по стальной глади моря призраков. Погоня, если она была, то и отстала. Да и то сказать, легче найти иголку в стогу сена, чем затерявшийся в морских просторах корабль. Фест старательно избегал, какого бы то ни было чародейства. А зато до одурис до седьмого пота упражнялся с мечами и копиями отобранных у плененного экипажа. Упражнения эти заставляли моряков красотки разевать рты и боязливо осенять себе знаком спасителя. Чем дальше уходил на юг корабль, тем заметнее менялась погода. Свирепствовавшая в агесте зима, казалось, полностью утратила мощь и порыв. С борта красотки виднелись прибрежные леса, чаще на склонах козьих гор. По большей части бурвато-коричневые, но немало встречалось зеленых вспышек. Спутники Феса сбросили тяжелые зимние плащи. Это были странные дни для некроманта. Вырвавшись вторично из лап Этлау, он вдруг оказался среди друзей на корабельной палубе. И не надо было напрягать все силы, уходя от висящей на плечах погони, и не надо было думать о куске хлеба. Несложный трюк, фокус, безобидный, хоть и страшноватенькая на вид иллюзия, держала экипаж красотки в должном страхе. Так что никому из простых матросов не приходило в голову даже и мысли о сопротивлении. И все это время Фес неотрывно постоянно размышлял о случившемся. Что за сила в руках Этлау, и что за сила бросила вызов могущественную инквизитору? кто на самом деле стоял за королевой вейды, пославшей Безымянную. Неужели эйфийской владычестве и прям подчиняется такое? О том, какие запреты пришлось нарушить хозяйке Вечного Леса, Фес просто старался не думать. Настанет день, ему придется вновь сойти из схватки с Инквизиторами, потому что Серая не оставит его в покое. Надо либо бежать из Эвиола, хорошо бы при этом еще понять как или принять в конце концов бой и положить конец той глупой распри. Зараза западной тьмы, или вернее не тьмы, но как правильно заметил Атлау, сущности, расползается все дальше и дальше по восточным землям. Зимой еще наступает некоторое облегчение, словно мороз помогает по гостам удерживать себе кровожадные оровы неупокоенно. Но что начнется уже недалекой весной, или тем более летом? «Нет, ты не должен так просто бежать», – твердил себе Фес. Есть что-то превыше, даже возвращение домой, в долину. Есть люди, которых ты можешь защищать. Впрочем, даже если бы плечом к плечу с тобой стояла целая армия настоящих некромантов. Все равно воин, бегущий с поля сражений, минуется трусом. И, собственно говоря, вполне может окончить свою жизнь в петле, при бурном одобрении своих былых товарищей. Бежать нельзя, думал Фес. Даже если отыщу выход, я не уйду. Этот мир мой, и моя война больше не игра, как во времена службы патриарху хиону Я не спасаю мир, мир сделает это сам. Я лишь служу орудием спасения, ничего больше. И хорошо бы мне остановиться, перестать бежать, взять себя в руки и начать наступать. Не на этлао на сущность, на нее великую обманщицу, укравшую доброе, возможно, лишь для меня, не для других, имя той, кому воистину посвящено мое искусство. Бежать нельзя, я не жду, что Арас станет моим домом. Это просто еще одна остановка на длинном, почти бесконечном пути. Пути, цели у которого нет и не может быть. Пути, которым идет, наверное, всякий маг, осознавший, что сила и власть только тогда имеют хоть какую-то цену, когда они гниют понапрасну. Арас, из которого, как известно, выдачи нет. Где султаны оказались достаточно умны, чтобы не замордовать доскотку состояния землепашцев чтобы усмирить задеристую знать, сколотить крепкое наемное войско, хорошо платить ему и полагаться на преданность не только крохотной кучки сторонников, где не имеют такой власти слуги спасителя, но где, в отличие от Саладора, нет и своих изуверских верований. Интересно, почему Атлика, да упокоит ее то, где она сейчас, не подалась в Арас, а села в Ордосе, вряд ли такую, как она, испугала бы переправа через море. Фес помнил, что султан щедро платит наемному полку белых слонов, сдерживающему натиск змеиных лесов и их малоприятных обитателей. Быть может, там найдется место еще одному бойцу? Раз уж любой, даже клейменный преступник или беглый раб мог получить прощение и свободу заодно только вступление в ряды этого самого полка. Да, но если у Этлавы есть голова на плечах, именно в Варрасе, именно среди белых слонов, Станет он в первую очередь искать беглого некроманта, это очевидно. Инквизиторы не берутся гоняться за фесом по морям и океанам, рисковать своими людьми и без того понесшими изрядные потери в том же Саладоре. Достаточно отправить одно послание в варазский епископат. Святым братьям не дадут особенно развернуться в варазь, однако и там они тоже ухитряются проводить свою аутодафию. Редко и понемногу, и как правило, против настоящих малефиков. До этого, улеченных судом Арвиста в различных злодеяниях, можно было заподозрить, что султан просто бросает кость серым, откупаясь малой ценой, позволяя всем сохранить лицо. Вера Спасителя успела изрядно окрепнуть в Арасе, но пока еще она не могла превратиться во всеобъемлющую, всесокрушающую силу. Так или иначе, тебе надо выбирать, некромант. Можно бежать и дальше, красотка сумеет доставить тебя, если захочешь, даже и на Волчьи острова. Наверное, стародичи Прада, грубоватые, но прямые и честные, не отказали бы тебе в помощи. Тем более, что они как раз и не признают власть Святой Матери. Но разве не является и это решение самоочевидным? Поставим себя на место Этлау. Как он может рассуждать? Дерзнет ли некромат укрыться в Арасе? Это рядом, можно сказать, под рукой. Там немало храмов Спасителя, немало его паствы. Там есть конгрегация святых братьев. Султан Араса, конечно, мерзкий язычек, но все-таки не выступает в открытию против Аркина. А на Волчьих островах нет даже самой маленькой часовенки Нет ни одного человека, носящего на груди алый кулак, и лежат они у самого края света. Чтобы добыть оттуда некроманта, придется посылать целую экспедицию. Так неужто он отправится в Арас? Неужто не предпочтет куда более безопасные Волчьи острова? Каравелла без всяких приключений миновала море призраков. Беглецы прошли на траверзе скалистого мыса, крайней восточной точки изгиба, и затерялись в просторах открытого моря.